На нижние склоны Кори-Челести снизошло время воспоминаний. Те, кто устраивал засаду, и те, кто попал в нее, расположились вокруг костра. «Стало быть, Гарри, ты больше не темный властелин?» — спросил Коэн. «Ну ты ж знаешь, какие деньки настали!» — сказал злобный кошмар Гарри. Члены Орды дружно закивали. Они-то знали, какие настали деньки. — Сейчас люди, напав на твою тёмную башню, первым делом заваливают тоннель для побега, — пожаловался злобный Гарри. — Вот гады, — поморщился Коэн, — тёмный властелин всегда должен иметь возможность сбежать, это всем известно. — Ага, — подтвердил Калеб, ой кое-какая работёнка должна и на завтра остаться. — Сам я всегда играл честно, — продолжал злобный Гарри. — Оставлял тайный ход в свою гору ужаса, а в надзирателя нанимал абсолютных тупиц. — Гента меня, значит, са, с гордостью объявил огромный тролль. — Тебя, тебя! А еще следил за тем, чтобы мои люди надевали маски, закрывающие все лицо. Поверьте на слово, это чертовски недешево обходилось. Зато предприимчивый герой... Всегда мог выдать себя за одного из наших. — Мы со злобным Гарри старые приятели, — сказал коин скручивая самокрутку. Я знавал его, когда он начинал всего с двумя парнями. Ну, плюс большой кирдык. — И бей, кусай, он же адов жеребец, — добавил злобный Гарри. — Только он был ослом, Гарри, — поправил его Коэн. — Зато как кусался! Палец оттяпать, что хвост поднять! — Слушай, а это не ты был обреченным богом пауком? По-моему, это с тобой я сражался, — нахмурился Калиб. — Вероятно, все сражались. Великие были времена, — посетовал Гарри. На гигантских пауков всегда можно было положиться. Пауки даже лучше... — Осьминогов! — он вздохнул. — А потом, конечно, все изменилось. Орда кивнула. Все действительно изменилось. — Пошли всякие разговоры. Мол, я мерзкое пятно на мировом лице, — продолжал Гарри. и никто даже слова мне упомянул что именно я обеспечивал работой тех кто жил в районах с традиционно высоким уровнем безработицы а потом разумеется появились крутые ребята с которыми нам сельским не было возможности конкурировать а нинги безжалостно слыхали типа того сказал малышвили это я его убил не может быть а как же его знаменитая — Я еще приду взад. — Ну, это будет несколько трудновато, — пожал плечами малыш Вилли, доставая трубку и набивая ее табаком. С прибитой так дереву башкой. — А как поживает помдар? — королева-ведьм, — поинтересовался злобный Гарри. — Вот была... — Ушла на покой, — перебил коин Врешь! — Вышла замуж, — объяснил коин захмиша стукнутого чего я сказал что ты женился на памдархмеш крикнул коэн чего правда давно это было добавил малыш вилли и брак длился недолго это была не женщина, а сам дьявол! «Мы все стареем, Гарри. Теперь у нее своя лавка. Конфетки Пам. Мармелад делает!» — произнес коин «Что? И это Памдар, которая некогда восседала на троне, стоявшем на груди черепов?» «Я же не сказал, что она делает хороший мармелад!» «А ты как поживаешь Коэн?» — спросил злобный Гарри. — Слышал, ты императором заделался. — Звучит неплохо, а? — мрачно откликнулся Коэн. — Но знаешь что? Скучно. Все ползают вокруг тебя, рыболепствуют драться не с кем. А от мягких постелей начинает болеть спина. Куча денег, и не на что их потратить, кроме как на игрушки. Эта треклятая цивилизация высасывает из тебя жизнь. Из-за нее-то старик Винцент умер, — посетовал малыш Вилли. Еротический удар. Некоторое время тишину нарушали лишь шипение снега на углях и яростный скрип мыслей, собравшихся вокруг костра. «Наверное, все-таки апоплексический», — предположил Барт. «Ага, он самый», — подтвердил малыш Вилли. «Никак не запомню это слово. Да и какая разница?» «В апокалипсическом смысле очень большая», — сказал Коэн и повернулся к злобному гарри. «Герой не должен так умирать, жирным и размякшим после сытного ужина». «Герой должен погибать в бою!» «Да, но вы-то парни живы-живехоньки!» — заметил злобный Гарри. «Это потому, что мы выбирали не тех врагов!» — сказал Коэн. «Но на сей раз мы собираемся наведаться в гости к самим богам!» Он похлопал ладонью по бочонку, на котором сидел. Остальные члены Орды зажмурились Нас есть тут одна штука, раньше им принадлежала. Коэн окинул вопросительным взглядом собравшихся. Ордынцы едва заметно кивнули. «Злобный Гарри, а почему бы тебе не пойти с нами?» — предложил он. «Можешь и своих мерзких приспешников захватить». «Эй, эй, я ведь темный властелин!» — воскликнул злобный Гарри, вскидывая голову. — Как это будет выглядеть, если я присоединюсь к компании героев? — Никак не будет, — резко отрезал Коэн. — И хочешь услышать, почему? — Потому что мы — последние, мы и вы, а всем остальным плевать. Нету больше героев, злобный Гарри, как и злодеев. — Злодеи были, есть и будут, — возразил злобный Гарри. «Нет, теперь остались только подлые, злобные, коварные паскудники, и, обстряпывая свои делишки, они прикрываются законом, и знаешь что, злобный Гарри, имена у них теперь совсем другие».